В середину октября цыганский табор встретил в Керчи. Море стало холодным и морщилось под ветром короткими свинцовыми волнами. Брошенные сады ломились от яблок, цыгане уже не могли на них смотреть и искренне переживали, что нигде по хуторам нельзя достать картошки. Обычно в такое время табор уже находился на зимнем посту под Смоленском, И теперь день у деда Ильи начинался с того, что он громко, выразительно и на все лады проклинал этих вахлаков цыган, которые не захотели его слушать и не повернули оглобли из Крыма еще летом. «Говорил я вам, лапти!» «Говорил или нет?» «Сидят, молчат, носы вытянули». «Еще когда надо было до дома откачевывать?» «Так нет, Динка с господ деньги стрижет, золотимся все, давайте еще посидим». Вот и досиделись до того, что теперь и господам не до Динки стало, и никуда назад не проехать, хоть лопни. Повсюду полят, от орудия в земля дрожит. Слава богу, хоть тепло покуда, да коням трава есть. А как закончится это все? Что делать-то будем, я вас спрашиваю? Тьфу, понавешались мне на хребет дармоеды. Кастрюльщиков послушались, кони им занадобились, в Крым их понесло. А отцы разве сюда ездили? Деды ездили? Прадеды? И я, старый дурень, вас послушал. А не надо было. Зимовал бы сейчас по-людски, где положено, а не в чистом поле серед не сидел. Так где же сейчас по-людски-то, дед? Отваживался открыть рот кто-нибудь из молодых. Везде гремит, и в Смоленске поди не лучше. Это кто ж тут разумный такой завёлся? Дед стремительно хватался за кнут, и разумного словно ветром сдувало. В Смоленске им не лучше. — Да там еще когда отстрелялись, там давно советская власть устроилась. Хоть голодуха, да тихо. А тут сиди в шатре и дожидайся, когда на тебя бомба свалится. За конями их понесло. И что? — Как что, дед, вон они, кони, — напоминали ему. И Илья, сквозь зубы выругавшись, замолкал. Крыть было нечем. Таборный табун разросся до невиданных прежде размеров. В конце октября началась эвакуация Врангелевской армии из Крыма. Красные наступали лавиной с материка, несколько белых дивизий, истекая кровью, еще удерживали их у Перекопского перешейка, но долго это продолжаться не могло. К чести главнокомандующего барона Врангеля, горький урок Новороссийска был учтен, и вывоз войск из Крыма оказался организован отлично. Каждый день из Керчи, Ялты и Севастополя отходили в Турцию суда с военными их семьями и гражданскими беженцами. Уезжающие солдаты и офицеры не брали с собой лошадей. Животные или пристреливались хозяевами, или оставлялись где попало – по заброшенным садам, по дворам или просто на набережных города. Цыгане дежурили на улицах и площадях с утра до ночи и каждый день приводили в табор по несколько хороших кавалерийских лошадей, зачастую таща на головах седла. Деда Илью, однако, это не радовало. «Да что ты бурчишь, пхорором, старик!» Возмущались остальные, не в силах оторваться от своей легкой добычи. «Уши кони, цыгану не в радость, гляньте на него! Бога-то не гневи, старый! Чего тебе еще надобно? Какого такого счастья?» «Дурни!» — ворчал Илья. «С неба-то запросто так ничего не падает. Глядите, как бы не поотбирали у вас коняшек этих, да еще вместе с башками вашими пустыми!» «Так мы ж не крали, дед! Брошенное взяли, да и кто отберет! Господам теперь и не до них, и не до нас! Конец им навовсе пришел!» Языки бы придержали, понимали бы вы чего дурни. Одно в голове, на чужой беде разжиться. А отобрать и без господ найдется кому, зато не волнуйтесь. Уж три года только и делают, что отнимают, а у вас все ветер в голове из одной дырки в другую свистит. Спорить с дедом, когда он находился в подобном настроении, было смерти подобно, и цыгане старались не связываться. Никто из таборных не ожидал, что вместе с ними, оставив прекрасный заработок в ресторане, уедет из Ялты Дина. Доходы на Дин Белый в Парадизе лишь увеличились с началом отступления Врангелевской армии. В ресторане почти ежедневно творился пир во время чумы. Дине приносились в дар фамильные украшения дворянских семей и делались головокружительные предложения. Подарки она принимала, сразу же передавая их в табор. От предложений неизбежно отказывалась, чем очень удивляла Мэри. «Диночка, думаю, ты напрасно так делаешь. Ты же видишь, это конец. Тебе нужно думать о своей жизни. Ты ведь не хочешь оставаться в таборе?» «Не хочу», — подтверждала Дина, и ее серое, осунувшееся от бессонных ночей лицо, выглядело постаревшим на несколько лет. Мэри, смотря на подругу, едва скрывала подступавшие к горлу слезы. «Ну так отчего же? Вот сегодня к тебе приходил полковник Анзовский. Прости, я не собиралась подслушивать, но вы с ним так громко говорили, впору уши было затыкать. Дина, он ведь сделал тебе предложение, настоящее, руки и сердце, а не просто какую-то пошлость, как другие. Вы успели б обвенчаться, и ты спокойно уплыла бы с ним в Константинополь. Бог знает, как сложится судьба, возможно, все вернется, ты еще встретишься со своими. Дина, Инзовский неплохой человек, он влюблен в тебя, я это вижу. И ты сама говорила, что ему всего сорок. «Я тоже все это вижу», — Дина сидела с ногами на кровати, обхватив руками колени и глядя в одну точку. «И я знаю, что ты права, и он тоже прав, и все остальные, но я не могу, не спрашивай почему. Я сама не знаю, что со мной будет, но я, видит Бог, не могу». Голос Дины звучал глухо, безразлично, и, глядя в ее усталые глаза, неподвижно смотрящие в стену, Мэри не смогла больше ни о чем спрашивать. В ту ночь Дина не пошла в ресторан, и подруги заснули вдвоем, обнявшись на узкой кровати. Наутро княжна проснулась от того, что рядом громко, отчаянно, навзрыд плакала Дина. Мэри толчком села на постели. Было уже довольно поздно, осеннее солнце било в окна, банка с красными георгинами пламенила на подоконнике, и, глядя на нее, княжна судорожно соображала, где находится. «Диночка, милая, что случилось?» «Мэри, он...» «Инзовский, он... письмо принесли только что. Он застрелился этой ночью!» Дина ничком упала на постель, взмахнув рукой в сторону стола. Вскочив, Мэри перебежала комнату, схватила со скатерти листок бумаги, покосившись на плачущую подругу, начала читать ровные, аккуратные строки. «Надин, если вы читаете это письмо, стало быть, я уже в аду. Общество, надо полагать, здесь подберется отличное. со многими я знаком и скучать не придется». В рай мне хода нет, но, может быть, как-то все же удастся повидаться с Машей и девочками. Может быть. Не знаю, как все поставлено у Господа Бога на этот счет. Забавно будет поглядеть. Возможно, он даст мне свидание с родными. Ведь все-таки дело свое я выполнял честно и до конца. Должно же это приниматься во внимание. Здесь, в Ялте, мне делать больше нечего. В Константинополь тем паче. И ради Бога не относите мой поступок на свой счет. Вы, Надин, были моим последним счастьем, безмерное спасибо вам за это. Простите мою вчерашнюю дерзость и поверьте, я все понимал много лучше вас. Целую ваши прекрасные смуглые пальцы, девочка моя. Если бы не близился рассвет, процитировал бы вам Блока, но время мое на исходе. Прощайте, храни вас Господь и спаси Он Россию. Полковник Марковской дивизии Иван Инзовский «Боже, зачем? Зачем? Зачем?» — хрипло кричала Дина, колотя кулаками по подушке. «Как он мог? Как мог? О, черт! Надо было соглашаться! Мне надо было соглашаться и ехать с ним, ведь он прав. Здесь больше ничего, ничего!» «Дина, Диночка, милая, не надо!» Мэри, кинувшись к постели, силой обхватила содрогающиеся плечи подруги. «Умоляю, не надо!» Ты не смогла бы его спасти, никто не смог бы, ни его, ни других, ведь они же каждый день стреляются, как сумасшедшие. В госпитале ужас, что творится, ты сама рассказывала. Дина, подумай, что было бы с тобой, если бы ты уехала с ним, а он... А он сделал бы это все равно. Он бы сделал, поверь. Ты же видела письмо. Полковник до конца выполнил свой долг и пошел к семье. Дина, ведь Бог отпустит его к ним, не может не отпустить. Наверное, Инзовский там уже вместе со своей Машей, с дочерьми. А ты тут плачешь. Хуже, чем здесь, ему быть не может. Ты же понимаешь это. Но Дина, не слушая ее, продолжала плакать, судорожно вжимаясь лицом в подушку. И Мэри, обнимая подругу, не замечала, что по ее собственному лицу тоже бегут слезы. А в окно все бил, дергая занавеску осенний ветер. И солнце, отражаясь в банке с георгинами, бросало на потолок розовые тревожные пятна. Вскоре Дина поднялась с постели, глядя в лицо Мэри мокрыми, горячими глазами, сказала: "В ресторан я больше не пойду. Не смогу теперь. Ты была права, лучше с торбой под заборами". Вечером того же дня Дина пришла в табор со связанным узлом, сумрачная, замкнутая, но больше не плачущая, и переночевала в шатре деда и бабки. А на утро цыгане тронулись с места по широкой пыльной дороге, ведущей берегом моря из Ялты в Керчь. Мэри была уверена, что, несмотря на собственные слова, долго в таборе Дина не продержится. Так и вышло. Как только цыгане раскинули шатры под Керчью, Дина переоделась в платье, обулась и ушла в город. Вскоре стало известно, что она работает в госпитале. Через неделю туда же ушла и Мэри. — Ты-то куда, Девлавы? — стонала старая Настя, наблюдая за сборами княжны. Уж пусть, Динки табор не в радость, но ты-то куда рвешься, несчастная. Тетя Настя, это клянусь ненадолго. Мэри с красными от слез глазами запихивала в узел свои небогатые пожитки. Я сегодня заходила туда, где не в госпиталь. Раненых много, должны успеть вывести всех. Если я в силах хоть как-то помочь, то. Это несколько недель, не больше. Все уже кончено. Теперь главное вывести людей. Лицо Мэри было мрачным и решительным, и старая цыганка только горестно покачала головой. «Господи, что за времена настали? Ты, девочка, там поглядывай, людей поспрашивай. Может, Сеньку нашего беспутного видал кто? А ежели узнаешь чего?» «Сразу же бегом прибегу», — поклялась Мэри. И пыля босыми ногами ушла по белой дороге в охваченный тревогой и суматохой город. В госпитале, расположившемся в корпусах бывшего кадетского училища, она неожиданно успокоилась. Тяжелая работа от зари до зари, кровь, грязь, крики умирающих, операции без наркоза не оставляли времени на раздумья. Они с Диной сняли комнатку в соседнем переулке, но уходили туда ночевать крайне редко, времени на отдых не было, и чаще всего обе девушки спали урывками в крошечной сестринской. В один из ветреных дней, когда в окна летела ледяная морость дождя и бились сухие листья, Дину вызвали вниз, в приемную. «Да кто там, боже мой, Михалыч?» — с досадой спросила она, поворачиваясь от бешено бурлящего на огне таза с хирургическими инструментами. «Времени совсем нет. Кого еще принесло? Цыгане?» «Никак нет. Господин офицер сестру Дмитриеву спрашивает», — обстоятельно доложил старый сторож. «О, чтобы им всем пусто было! Мэри, Мэри!» Посмотри за инструментом. Через пять минут нужно снимать. Скажи Георгию Николаевичу, что я сию минуту поднимусь, пусть не начинают без меня. Спасибо, Михалыч, бегу. Внизу, в огромной гулкой приемной, из которой несколько минут назад перенесли наверх последнюю партию раненых, расхаживал из угла в угол Владимир Бордин. Дина сбежала вниз по лестнице, сощурила глаза, с приемной было темно. Добрый день, это вы спрашивали меня. Боже, боже, Володя, какими судьбами? Откуда вы? Бордин шагнул к ней навстречу, и они обнялись крепко и сильно, как родные люди после дальней разлуки. Дина подняла к нему сияющее лицо. «Но «Ну какое же это счастье, что вы здесь и живы! Откуда вы?» «С перекопа, разумеется, как и все. Что же там?» «Полагаю, все. Нам и так крупно повезло», со странной усмешкой сказал Бордин. «Не понимаю, отчего красные медлят. Видимо, чрезмерно заняты грабежами или берегут людей, Или просто отдыхают, поскольку есть отчего. Мы отходим спокойно, почти как в примерном времени. Кутеповцы держат перешейки. А ведь один, всего один сильный удар конницы, и мы не прорвались бы назад в Крым. Ну, слава богу, удара не было, и вы здесь, торопливо перебила его Дина. Не слышно ли чего о других? О Сокольском, Вересове, о Смолове? О убит четвертого дня во время атаки. Про других ничего не знаю. — И вы тоже ранены? — Ничего особенного. Как видите, явился к вам на своих ногах. — Когда же вы уезжаете? Дина, отстранившись, осмотрела Бордина с ног до головы. Сердце ее сжалось при виде потрепанной грязной шинели, грязных же бинтов, выглядывавших из-под нее, рыжей щетины на щеках офицера, его воспаленных усталых глаз. — Сегодня на Иване Грозном? Впрочем, завтра, мне сказали, еще отходит безмолвный, но там в основном будут беженцы. — Дина. — Я, честно говоря, не уверен, что вовсе уеду, — помедлив произнес Бордин. — Да как же, с ума вы сошли? — всплеснула руками Дина. — Неужели возможно оставаться здесь? Вы разве не знаете, что будет, когда красные войдут в Крым? Помните, что они творили в Одессе, в Новороссийске? — Ну, в своих листовках они обещают всем рангелевским офицерам, перешедшим на их сторону, полное прощение. — И вы полагаете, красным можно верить? — Не на миг, — усмехнулся Бордин но оставим эти манифесты на совести Троцкого. У меня мало времени, Дина, и я здесь лишь для того, чтобы поговорить с вами». Она вздохнула и, закрыв глаза, убежденно произнесла. «Вы в меня влюблены, делаете предложение и увозите меня в Константинополь». Наступила тишина, которую внезапно нарушили странные звуки. Прислушавшись, ошеломленная Дина открыла глаза. Борди, напершись здоровой рукой на подоконник, тихо смеялся. «Володя?» «Черт возьми! Я обязан был предложить!» Бардин вытер глаза. «Только честно, Дина, каким по счету было бы мое предложение?» «Я не вела строгого учета, но, кажется, восемнадцатым», — без улыбки ответила она. «И поклянитесь, что после моего отказа вы не застрелитесь, иначе это будет уже не предложение, а шантаж!» «Клянусь честью!» Бордин тоже перестал улыбаться. «Я слышал об Анзовском. Право, очень жаль его!» Это был честный офицер и дело свое делал до конца. Шантажировать вас я не смогу, вы мне слишком дороги. Итак, вы мне отказываете, как прежним семнадцати? — Да, — коротко проговорила Дина. — Что ж, — некоторое время Бордин молчал, глядя в залитое дождем окно. — Но скажите, Дина, что же вы намерены делать? Оставаться здесь? — Меня все об этом спрашивают, а я не знаю, что отвечать, — глухо сказала Дина. — Наверное, вернусь в табор деда. «Больше мне некуда идти». Дина, не глядя на нее, Бордин сделал несколько шагов по приемной. «Я, разумеется, не смею вам советовать, но во что превратится ваша жизнь здесь? Вы ведь не цыганская гадалка с рынка, которая может заниматься своим ремеслом при любой власти. Вы образованная женщина, прекрасная певица, вас боготворила вся белая армия. Вы в некотором смысле наш последний символ». «Все символы Володя давно валяются в выгребной яме», — перебила Дина. «Меня ждут наверху для операции, так что, если возможно, давайте без высокопарностей». «Простите». Бордин явно смутился, неловким жестом полез во внутренний карман за портсигаром, и Дина пожалела о своем резком тоне. Приблизившись, она опустила руку на обшлаг грязной шинели. «Это вы простите меня, Володя. Я слишком устала за последнее время. Продолжайте, я слушаю вас». «Я буду краток». Бордин закурил, затянулся, поспешно выпустил дым в открытую форточку. «Дина, я не буду делать вам предложение. Я просто хочу, чтобы вы уехали со мной». «Как это?» — пожала плечами Дина. «В качестве кого?» «В качестве моей невесты. Или сестры. Или кузины. Да какая черт возьми разница? Выбирайте сами». Папироса сломалась в пальцах Бордина, бахра посыпалась на затоптанный мраморный пол. «Дина, поймите, я люблю вас, и не могу, и не могу оставить здесь, ни у красных, ни в этом оборванном таборе, где вам совершенно не место. И не спорьте, у меня тоже весьма мало времени. Тем более, что я прав. Послушайте, завтра отходит безмолвный. Вы можете сесть на него со мной, и не надо так на меня смотреть. Повторяю, я не навязываюсь вам в качестве супруга или любовника. Я знаю, что вы меня не любите» и стреляться из-за этого не намерен, в чем уже поклялся. Я просто предлагаю вам свою помощь. Если вам удастся устроиться в Константинополе без моего участия, я буду только рад. Ну же, Дина, решайте. Даю вам слово. С моей стороны это будет лишь братская, дружеская поддержка. А дальше уж как кривая вывезет. Спасибо, Володя, — шепотом сказала Дина, закрывая глаза, и Бордин, торопливо вытерев окрай шинели, испачканные махрой пальцы, снова обнял ее. Дина прижала щекой к колючему ворсу его шинели и тихо повторила. «Спасибо. Я не ожидала, поверьте». «Итак, ваше решение?» — нетерпеливо глядя ей в лицо спросил Бордин. «Позвольте, я отвечу завтра». «Но завтра будет уже поздно». «Нет, безмолвный отходит днем. Я сама буду готовить раненых для отправки на нем. Завтра я и отвечу вам, если вы готовы ждать ответа. Если же нет, это ваше право». В любом случае, я очень благодарна вам и... Завтра утром я буду здесь», — коротко сказал Бордин. Поцеловал мокрую от слез руку Дины, поклонился ей и вышел. Бухнула, впустив внутрь порыв холодного ветра высокая входная дверь. Дина некоторое время стояла неподвижно, закрыв лицо руками. Затем, спохватившись, поспешно вытерла лицо передником и побежала к лестнице, ведущей наверх. Еще один удар двери заставил ее вздрогнуть и обернуться. Внутрь шагнул бородатый, грязный до самых глаз, казацкий вахмистер. — Сестрица, принимайте раненых! — усталым басом произнес он. — Как раненых? — опешила Дина. — Позвольте, мы же только утром взяли партию. Все переполнено. — А у меня обоз из 16 телег! — заорал казак. — Вон всю улицу перегородили. И поспешите, сестрица, заради бога! Не то ж кончаться начнут! И так растрясло по самое некуда! — Боже мой, минуту, вахмистер, подождите! — Дина, спотыкаясь на скользких ступеньках, понеслась наверх. «Сестра, сколько можно вас ожидать?» Худой, сутулый врач вывернулся ей навстречу из смотровой, и Дина на всем лету врезалась в его плечо. «Больной на столе, а вы...» «Георгий Николаевич, там еще...» задыхаясь, выпалила Дина. «На шестнадцати телегах! Прямо с перекопа! Боже, что нам делать?» Глаза доктора над белой повязкой потемнели. «Не знаю», — хрипло ответил он. «Право, сестра, не знаю». — Что ж, нужно как-то принимать. — Но куда принимать? Во всех палатах лежат на полу, и рук не хватает, и медикаментов, и перевязочных. В Сестринской целая гора бинтов нестиранных. Когда же делать это все? Дина почувствовала, что слезы снова подступают к глазам. Как раз в этот момент из смотровой выбежала Мэри с тазом, полным окровавленных бинтов. Дина бросилась к ней. — Мэришка, ты видишь, что творится? Еще люди, еще раненые. Господи, как же нам быть? «Что до меня, то я иду на операцию», — мрачно перебил врач. «Мэри, помогите мне. А вы, сестра Дмитриева, занимайтесь приемом новых раненых». «Одна?» «Возьмите санитарку из хирургического. Она, кажется, свободна. И...» «О, нет, Георгий Николаевич!» — вдруг всплеснула руками Дина. И на ее бледном лице появилась надежда. «Подождите меня пять минут. Нет, десять. Через десять минут у вас будут новые руки». Но «Ну что же вы намерены?» — начал было врач, однако серый вихрь уже промчался мимо него к выходу, оглушительно хлопнув дверью. «Да что же это такое?» — вышел он из себя. «Мэри!» «Немедленно на операцию. Время не ждет. Но прежде отправьте вниз Иванцова из хирургического. Пусть договорится с обозным и начнет прием. Будем надеяться, нашей Надин в самом деле удастся кого-то найти». «Ей удастся», — заверила Мэри, быстро моя руки под гремящим умывальником. «Я знаю, куда она пошла». Выскочив из госпиталя и не отвечая на вопросы обступивших было ее казаков, Дина во весь дух прямо по лужам промчалась мимо грязных телег, заполненных ранеными, и понеслась вдоль облезшего зеленого забора. До рынка было рукой подать. «Боже, только бы оказались там, только б не ушли!» — молилась про себя Дина, придерживая на волосах белую косынку, которую рвал ветер, и уворачиваясь от холодных брызг дождя, летящих в лицо. Над головой пронзительно-тоскливо кричали взбудораженные чайки тонным гудели в порту отходящие суда. Дождь перешел в ледяную твердую крупу, по небу неслись свинцовые обрывки облаков. Городской рынок оказался почти пуст, и таборных цыганок Дина увидела сразу же. Пестрой, оборванной стайкой они сидели посреди площади. Некоторые бродили по рядам, время от времени вяло приставая то к продавцам, то к покупателям, но людям было не до них, и цыганки, не настаивая, медленным шагом возвращались к своим. Одна только копчонка, чья желтая, новая, еще не изодранная кофта виднелась издалека, лихо врала что-то немолодому господину с кожаным портфелем и взволнованным лицом. Но, несмотря на увлеченность своим делом, она первой умудрилась заметить ворвавшуюся на рыночную площадь Дину. «Э, Динка, что такое?» Она бросила руку обеспокоенного господина с портфелем. «Иди, иди, бриллиантовый, с Богом! Как я сказала, так у тебя все и будет. Ступай!» Что случилось, Пхэнори, что ты, как прижаренная, мчишься? Чаялы, ради бога, задыхаясь, едва выговорила Дина. Там ранены, много, рук не хватает. Мы с Мэришкой разрываемся, и гаджушки тоже. У вас все равно навара сегодня нет. Помогите, прошу. Некоторое время цыганки, сгрудившись в кучу, озадаченно смотрели на нее. Затем Ульяна насмешливо взмахнула рукой. Ты что, милая, ошалела? Заняться нечем, будто бы. «Гад же, небось, наших детей не накормят, а я там убиваться стану, да на всякую страсть смотреть. Сама мучайся, коли в радость, а нам...» Внезапно она прервалась на полуслове, потому что копчонка, молча отделившись от кучки цыганок, решительно, ни на кого не обращая внимания, зашагала в сторону госпиталя. Потом, на ходу поправляя сползающий с волос платок, пошла с площади старая Настя, за которой, переглядываясь и пожимая плечами, тронулась стайка ее невесток. Оставшиеся посмотрели друг на друга, вздохнули и поплелись следом. В госпитале царил такой яролаж, что толпа босых гадалок, которые ввалились с центрального входа и немедленно рассыпались по этажам, никого не удивила. Незамужник девчонок отправили в Сестринскую разбирать и отстирывать бинты. Взрослые цыганки под руководством мэри принимали внизу раненых. Освободившиеся русские сестры побежали наверх помогать при операциях. Госпиталь закипел, зазвенел от громких голосов, в коридор повысовывались заинтересованные лица больных, и Мэри с Диной улыбнулись друг дружке, когда неожиданно из дальней палаты, где готовились к эвакуации выздоравливающие и легко раненые, раздался звонкий голос Юльки. — Покатились мои кольца, не собрать, не собрать. Убежал мужик с другой, не догнать, не догнать. — Вот разбойница, где только нахватывается, — проворчала Мэри. — Ну, пусть поет, им полегче станет. Да вон, ей уже и хлопает. Дина, слышишь? Лучше бы делом занималась, — буркнула подруга, хватая из шкафа целую стопку сложенного перевязочного материала и устремляясь с ним по коридору. Мэри, возьми там ящик с инструментом. Его нужно немедленно подготовить. Георгию Николаевичу уже через полчаса надо делать. Георгий Николаевич, что опять случилось? Осторожно, это же стиранное. Прошу прощения, сестра. Появившийся из-за двери и чуть не сбивший Дину с ног доктор возмущенно пыхтел. — Очень кстати пришлись эти ваши родственницы, благодарю вас. Хоть и грязи нанесли, конечно, ну да что уж теперь, лишь бы поскорей. Мало мороки, так еще там, изволите видеть, господин полковник отказывается от операции. — Что значит отказывается? — нахмурилась Дина. — Что-то серьезное? Контузия? Он не в себе? — Да нет, вполне в здравом уме. Рана поверхностная, но сильно воспаленная. Наложение швов может быть весьма болезненно. Впрочем, пойдите, побеседуйте с ним сами, вам это как-то лучше удается. «А у меня на уговоры нет времени. Нет. У меня в солдатском толпа нерезанных. Ступайте, Дина, ступайте, не ждите. Можете сами, кстати, и сделать. Ничего сложного. Вы с этим прекрасно справитесь. А господину полковнику будет, несомненно, приятней». Конец фразы Георгия Николаевича потонул в конце гулкого коридора. Доктор стремительно уносился в солдатское отделение. Пожав плечами, Дина повернулась в сторону некрашенной двери, откуда слышалось уговаривающее бормотание сестры и басистые увещевания рыжего плечистого казака, стоящего на пороге палаты. — Ваше благородие, вам же ж не только я, а вот и сестрица объясняет, что надо бы наркозу, без наркоза ведь одну скотину режут, а у вас вон какая борозда надулась. Уж давайте по-хорошему, так оно и быстрее будет. Его решительно перебивал сердитый голос полковника с чуть заметным кавказским акцентом. «Гулько, не смей приказывать старшему почину, совсем распустился. Пошел вон. А вам, сестра, повторяю, не стоит тратить эфир на всякие пустяки. Зашивайте так, истерики не закачу. Я боевой офицер, а не институтка. Там в обозе прибыли мои солдаты. Есть тяжелые раны. Поспешите с наркозом туда и... извольте выполнять приказ». Моя задача — погрузить до завтра всех, кого возможно, а вы теряете время». Бинты вдруг посыпались из рук Дины на затоптанный пол. Беззвучно охнув, она поднесла руки к горлу, и Мэри увидела, как трясутся пальцы подруги, как на глазах становится мертвенно серым ее лицо. «Мэришка», — тающим чужим голосом едва выговорила она. «Мэри, как же? Ты слышишь? Это же...» И, не договорив опрометью, бросилась в палату. Рыжий казак, заметив Дину, едва успел шагнуть в сторону. «Вот, Диночка Яковлевна, сами полюбуйтесь, что за...» Начала была сердитым тоном немолодая сестра, стоящая у койки, но, взглянув в лицо ворвавшейся в палату Дины, умолкла на полуслове. Мэри вбежала следом. Она увидела сидящего на койке, раздетого до пояса человека, мощная фигура которого сплошь была покрыта зажившими и свежими рубцами. Левое плечо полковника все оказалось в сгустках засохшей крови. Кровь еще сочилась медленно, словно нехотя из широкой сабельной раны. Грязное, смуглое, горбоносое лицо было изуродовано свежим шрамом наискось, но даже он не мог скрыть молодости раненого. Из-под сросшихся бровей упрямо смотрели черные блестящие глаза. Дина качнулась, схватившись за дверной косяк. «Зурико!» — беззвучно выговорили ее побелевшие губы. «Зурико!» — полковник приподнялся с койки. Лицо его стало сперва недоверчивым, потом растерянным. «Дина? Ты?» И чуть слышно хрипло, совсем по-детски. «Вах!» Дина кинулась к раненому с коротким внутренним криком и, упав на пол перед койкой, намертво прильнула к его коленям. «Дина!» «Зурико! Зурико! Ты! Ты!» «Дина! Девочка моя!» Зурабда Дешкеляни вдруг резко всем корпусом повернулся к двери, где стоял рыжий казак. Кровь толчками пошла из раненого плеча, но полковник не заметил этого. «Гулько, не смей меня будить, пристрелю!» Глухо с угрозой пообещал он. «Ты, сукин сын, всегда будешь, когда...» «Не надо стрелять, настрелять, ваше благородие!» Буркнул Гулько, ожесточенно скребя затылок и не сводя глаз с Дины. «Как есть, не спите!» «Ты не спишь, нет, Зурико!» «Мой любимый, душа моя, ты моя жизнь», — сказала она по-грузински. «Видишь, я все помню по-грузински, ты не спишь. Боже, я знала, я с самого начала знала и не верила, я никому не верила, я чувствовала», — задыхаясь от слез, твердила Дина. «Господи, какое счастье, какое... Боже мой, теперь я что угодно выдержу, что бы ни послали нам, все!» «Зурико, я тоже здесь», — послышался слабый голос от дверей. Княжна Мэри, улыбаясь и вытирая бегущие по щекам слезы, подошла к залитой кровью койке. И, внезапно ослабев, села рядом с братом и закрыла лицо руками. Зураб вдруг зажмурился с такой силой, что Мэри поняла, он в самом деле думает, что спит, и пытается проснуться. вяры рыдания, размазывая по лицу слезы, девушка торопливо заговорила. «Это я, Зурико, это Дина, мы правда живы, здоровы, ты в своем уме, и это не сон» а мама умерла, и родители Дины тоже, но «Ну ты, ты...» Голос книжный оборвался. Слезы плотной горячей пеленой заслали глаза, и лишь несколько минут спустя Мэри смогла заметить, что в палате густо столпился народ. Врачи, всхлипывающие сестры, сумрачные раненые из соседних палат и цыганки с открытыми ртами ошалела глядящей на Дину, которая взахлеб рыдала, уткнувшись в колени чужого, полураздетого, залитого кровью мужчины. «Диночка!» – шепотом позвала она, трогая подругу за руку. Та, всклипывая, подняла голову. Увидев застывшую в дверях родню, внезапным прыжком вскочила на ноги и громко, сбивчиво, глотая бегущие по лицу слезы, заговорила по-цыгански. «Этот Гаджо, брат Мэришки, мой муж!» Цыганки изумленно, недоверчиво загомонили, и Дина повысила голос. «Он мой муж, и другого у меня не было, слышите? Не было никогда!» Совершенно сбитые с толку таборные женщины изумленно переглянулись. — Постой, постой, девочка, как же так? — озадаченно переспросила тетка Ульяна, теребя в пальцах бахрому вытертого платка, и смотря то на бледное, решительное лицо Дины, то на напряженно вслушивающегося в непонятные для него цыганские слова Зураба. — Что ты говоришь, этот Гаджо — муж твой? — То есть была ты с ним? — Была, разжена ему, — отрезала Дина. — А как же... А Сенька-то наш, что же, он-то знает? Да и в лалы, что на свете творится? Рамнялый, да как же так-то? Сенька? На минуту Дина задумалась, а затем лихорадочно огляделась по сторонам. Икона есть? Хоть какая-нибудь? Дайте мне, ради бога, икону! Рыжий Гулько бережно снял висящую в углу палатную иконку Спаса. Дина благодарно улыбнулась казаку дрожащими губами, осторожно взяла икону, рукавом смахнула с нее пыль и паутину и повернулась к цыганкам. Слезы градом бежали по ее лицу, но слова звучали размеренно и внятно. «Слушайте, что скажу. Наш Сенька ко мне никогда, слышите, никогда пальцем не притронулся. Он брат мне и всегда только братом был. Если бы не Сенька, я уже в могиле лежала бы. Самый лучший человек он на земле». Если хоть кто скажет про него худое слово, прокляну навек!» Она перевернула икону. «И пусть Бог моего отца вот так в гробу перевернет, если я хоть словом солгала!» Дина приложилась губами к теплому лику Спаса, перекрестилась, и цыганки машинально перекрестились тоже. «Постой, Нори, а как же рубашка-то твоя?» «А как же...» — начала была снова Ульяна. Но в эту минуту из коридора раздался голос врача. «Почему митинг в палате? Что тут происходит?» «Где сестра Дмитриева? Здесь должна быть операция... Дина? Что вы делаете? Почему вы так зареваны? Это же самое элементарное ранение. Немедленно прочь посторонние из палаты и...» «Господи!» — вскочила опомнившись Мэри. Зурико, чем мы занимаемся? У тебя рана воспалена, кровь не останавливается. Немедленно сюда эфир!» «Никакого эфира, Мэрико!» — мягко, но решительно перебил ее Зураб. «Доктор, объясните моим жене и сестре, что эта царапина легко штопается без наркоза, и начинайте с Богом». «Вашим кому?» – растерянно переспросил доктор. «Но от дверей подтверждающей загалдели раненые. Так и есть ваша милость, жена и сестра. Вот ведь чудо, счастье-то какое!» «Ммм, что ж, тем лучше». После недолгой заминки отозвался доктор. «Знаете, в последние годы меня уже трудно удивить, но...» Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса?» — прошептала Дина. Она уже была почти спокойна и методично, аккуратно разбирала на столе хирургические инструменты. Мэри отошла мыть руки, а врач сердито сказал. «Вы, господин полковник, отчасти правы. Там, в солдатском, и брюшные, и головные ранения. Так что, видимо, вам придется потерпеть. Сестра Дадишки-Ляне, дайте ему спирта. От этого, надеюсь, вы не откажетесь?» «Никогда», — заверил Зураб. Так быстрее же. Вот наказание. Дина, Мэри Давидовна, я все понимаю. Чудеса, волнительность и прочее. Но вы обе мне еще нужны сегодня. Не дай бог опять подвезут обозик другой. Ни рыданием, ни молитвам сейчас не время. Родня, прочь из палаты сию минуту. Господа, и вас я тоже попрошу. Мэри, вы справитесь здесь сами? Я могу, наконец, заняться делом? Разумеется. Мэри уже вытирала руки. Я готова, Мэришка. Не бойся, я не плачу. Я спокойно, Я все вижу. Дина подошла, держа в руках лоток с инструментами. Мэри, закусив губы, уже цедила в круглую медицинскую банку спирт из большой бутыли. Из банки спирт отправился по назначению, после чего Зураб глубоко вздохнул, закрыл глаза, растянулся на койке и сказал, что теперь с ним можно свободно делать все, что угодно. Гулько перекрестился, отвернулся и зажмурился а Мэри, взяв в руки кривую иглу с проспиртованной нитью, принялась стягивать края длинной, воспаленной, кровоточащей раны. Таборные цыганки вышли из госпиталя поздним вечером, когда все прибывшие с обозом раненые оказались разобраны по палатам, освобождены от грязной окровавленной формы, кое-как помыты, подготовлены к операциям и уложены спать. На койках, на полу, на невесть откуда взявшихся лавках и сдвинутых мешках. Женщин шатало от усталости так же, как и доктора Георгия Николаевича, вышедшего лично поблагодарить цыганских санитарок за неоценимую помощь. Он присовокупил, впрочем, что такого гвалта не слышал в этих стенах никогда, и голова у него, вероятно, будет теперь разваливаться до самого входа в город Красной Конницы. «Так это ж сейчас часу на час, яхонтовый вы наш!» – утешила его старая Настя, и женщины невесело заулыбались. Доктор был прав. До конца дня, помогая при операциях, стирая бинты и моя полы, цыганки на весь госпиталь перекрикивались друг с дружкой на своем языке, обсуждая увиденное и услышанное, и оконные стекла звенели от их взволнованных голосов. «Весь день коту под хвост пошел ровнялое», — грустно сказала Ульяна. «Помочь гаджам помогли, а в торбу ничего не положили. Дети в таборе целый день голодные, и мужики». Сейчас всем табуном от них кнута-то и схватим. — У меня куст сала есть, — устало откликнулась из темноты копчонка. И картошка, и пшенки малость. Я на кухне у них покрутилась, мне отсыпали. — А это-то откуда? — поразилась старая Настя, увидев тускло блеснувшую в Юлькиных руках бутыль. — У доктора отлила потихоньку, — усмехнулась копчонка. У него этого там много. — Вот бедовая, — покачала головой Настя. — Не заметил доктор-то? А, до да меня ему, что ли? И табачок вот есть немножко. Я по палатам побегала, погадала, всем сейчас надо-то. А вось подобреют мужики наши». «Золото ты у нас неразменное», — искренне произнесла Настя, обнимая невестку за плечи. «В каждую б семью по такой добесарке цыгане горя бы не знали». «Вот ведь дела, вот ведь дела на свете творятся ромняла, задумчиво протянула Ульяна, поглядывая на черное, беззвездное небо, Ежесть от частых ударов дальних орудий, от которых, казалось, содрогалась земля под ногами. И ведь правда все истинное. Динка же на иконе при всех нас забожилась. А как она в гаджа того вцепилась, а? Меня аж слеза прошибла. Никогда я эту ледышку такой не видела. Мать-то ее знала, как думаете? И где Динка этого гаджа только подхватила? В Москве поди еще. Знамо дело, что в Москве, раз он брат Мэришкин. Ах, вот ведь жаль, что Мэришка сама в больничке осталась. Она бы все как есть нам рассказала. Рассказала бы, жди, фыркнула Симка. У нее там брат кровный нашелся, с того света щита вернулся. Чудо небесное. А ей только с тобой баляса разводить. Заняться будто теперь нечем больше. Уедет ведь наша Мэришка, вдруг горько вздохнула Брашка. Уедет с братом за море. Конечно, с братом-то лучше. Все родная кровь, уже не сирота а кто нам теперь будет сказки про мертвяков рассказывать? — Дуры вы, дуры, одна чепуха на уме, — хмыкнула Ульяна. — Вы вот что мне лучше скажите. Кто ж тогда нашу Динку в Смоленске весной сильничал? Кто? Если не Синька-то? Парень чужой грех покрыл, уж теперь-то ясно. Знал, видно, откуда-то про Динку с Гаджом. Да и все мы чуяли, что неладно там, только ведь не знали ничего. Но кто-то же ее, бедную, тогда обидел? может они сенька это нарочно неуверенно предположила одна из молодых женщин ну чтоб цыгане поверили скорей что нарочно морду сенька ей разбил нарочно всю одежу порвал напустилась на нее ульяна ты что не помнишь какой он динку тогда на двор ввел лоскута живого на девке не было битая вся сверху донизу плакала остановиться не могла нет чаялы так не притворишься все правда было кто то другой это сделал объявила танька — Вы слышали? Слышали, как она сказала? — Если бы не Сенька, так я б уже в могиле была. Значит, кто-то с ней это сотворил, и Динка уж руки на себя наложить хотела. Или тот другой ее убить пытался, а Сенька не дал. — Кабы знать, кто, — вздохнула Ульяна. — Вот скажите мне, чего эта дура Динка молчала, а? Уж цыганам могла б сказать, братьям, они того Ирода за сестру убили бы запросто. — Нет, девки, не пойму я ничего. Врала она нам, что ли? На иконе-то, укоризненно сказала брашка. Как это можно? А ей теперь что? Уедет завтра и никого нас более не увидит. Чего бояться? А Бог на небе от него тоже уедет? Хватит вам дурищи, раздался вдруг из темноты мрачный голос старой Насти. И цыганки смолкли как по команде. Ей богу, языками мелют, будто не устали. Динка чистую правду сказала, и про себя, и про этого гаджа, и про сеньку нашего. Я знаю, и всегда знала, мне-то поверите или тоже на иконе забожиться. Тетя Настя, а... Осторожно, запнувшись, начала брашка. А кто Динку в Смоленске тогда? Ты тоже знаешь? Нет, отрезала старуха. Краем глаза она видела, как горят из темноты словно кошачьи широко открытые глаза Юльки. Никто не знает, и теперь уж не узнает, да и ни к чему вам. А почему, начала была Ульяна, Но старая цыганка взглянула на нее так, что у той по спине побежал холодок, и повторить вопрос она не решилась. В молчании цыганки пошли по пустым темным улицам. И никто ни о чем не спросил, когда старая Настя вдруг распорядилась. «Выступайте, девки. А у меня тут в городе еще дело есть. Деду моему скажите, что утром буду, пусть не беспокоится». После полуночи небо над Керчью неожиданно прояснилось. Тучи разошлись, освободив чистую фиолетовую полосу с тонким, склонившимся над заливом, месяцем. В офицерской палате, отгороженная книгой, горела свеча, которая уже совершенно оплыла и вот-вот грозила погаснуть, хотя рыжий гулько, дремавший на полу у порога, уже несколько раз поднимался и заботливо очищал пальцами тонкий фитилек. На всех койках спали, в углу кто-то скрипел зубами, хрипло ругался во сне. Слабый лучик месяца, проходя сквозь пыльное стекло, тянулся через подоконник койки полковника Дадишкелиани. Тот спал, спокойно и беззвучно, и лунный свет четко очерчивал в темноте его запрокинутый профиль. Скрипнула дверь, вошла Дина. По ее походке видно было, как страшно, смертельно она устала. Гулько поднялся ей навстречу. «Что ты встаешь? Сиди!» — чуть слышно сказала Дина, подходя к койке Зураба. «Ну как он, Фёдор? Как дышит? Жара нет?» «Как есть, спит спокойно, Надежда Яковлевна», — заверил Гулько. «Ничего не просил, не бредил, доктора не звали?» «Да вы не беспокойтесь. В лучшем виде спит, оно и слава Богу. Чего не спать, когда можно? Трое суток почитай, все длета». Но Дина всё же склонилась над спящим, потрогала его лоб, облегчённо вздохнув, отошла к дальней койке, на которой стонал другой раненый дала ему попить из чайника, осмотрела повязку и лишь после этого присела на край койки Зураба. — Вы бы, Надежда Яковлевна, тоже поспали, — озабоченно произнес Гулько. — Какую ночь уж тут с ног сбиваетесь? — Вторую, хотя подожди. Уже третью, да, ты прав. Дина слабо улыбнулась. — А знаешь, спать совсем почему-то не хочется. — Это от восторгу, — уверенно заявил Гулько. — Этакое счастье на голову упадет. Так какой уж тут сон? — Но как же это возможно? Как возможно? — медленно выговорила Дина, не сводя глаз с лица спящего Зураба. — Понимаешь, зимой мне рассказали наверное, Рассказал верный человек, тоже дроздовец, дворянин. — Его уж нет, царство ему небесное. Он сказал, что Зурико был убит в атаке, зарублен красными под... под бесскорбной, — закончил за нее Гулько. — Верно, так все и было. — Но как же? — Вы ж сами видите, на нем места живого нет. Весь, как есть, изрублен был, долго не давался нашим-то. Вашим? Ну, Дашь, я тогда еще прекрасных воевал. От атамана Каледина к ним попал. Пол станицы нашей, вся голота у них крутилась, не спеша растолковывал Гулько и, заметив ужас в глазах Дины, чуть заметно усмехнулся. Помолчав, продолжил. Слышу, после атаки наши кричат: белого полковника зарубили. Мне интересно, стало глянуть. Подъезжаю, вижу. А то ж наш поручик да дешкельяне, укоивая в германскую, в денщиках бегал. И ничего не дохлый, а очень даже еще дышит. Хоть и в кровянке сплошь и по всему видать, что кончается. Ну, тут я умную личность себе сделал, я югуторию ротному командиру. Товарищ Антонов, я этого полковника знаю, служил у Каледина при нем. Очень важный чин у белых, много чего знает, так что даже и слава богу, что жив еще. Он вам все как есть расскажет, и про дислокации, и про орудие, и про расположение частей. Вру, как сивый и мерин, потому что, думаю, не зарубили б его до смерти. Пленных-то мы тогда никаких не брали, тягость только лишняя. Ну, видать, хорошо я врал, поверили. И велели мне раненого в обоз волочить да перевязывать. Я так и исполнил. А ночью мы с господином полковником и оторвались с Богом. — Но как? Куда? — всплеснула руками Дина. — Он ведь был при смерти. — Точно так был, — охотно подтвердил Гулько. — Я его поперек седла положил. Мой эргамак сильный был, вывез слава угодникам, и еще одну лошадь я в смену взял. Ночь проскакали, и навстречу ни разъезда, ни цепей, все после боя отдыхали, а ночь матка безлунная покрыла нас. Через уруп на рассвете переправились, я в лозняке господина полковника сгружаю, дай, думаю, гляну, может, уже мертвый. Смотрю, мать честная дышит. Пять дней я с ним в камышах на острову просидел, потому места мне знакомые, в лагеря мы туда ходили. А на шестой день Зураб Георгиевич уже верхом уселся, и подались мы с ним на Кубань до генерала Бабиева. — Спасибо, родной, спасибо! — прошептала Дина, обнимая смущенного казака за шею и целуя в шершавую небритую щеку. — До конца дней своих за тебя, Бога, молить буду. Ты верно попал к красным по недоразумению? Тебя заставили? — Никак нет, сам пришел, — усмехнулся Гулько. — Они ж землю обещали, барышня. Так чего ж было не пойти? бы не господин полковник, я б у них и по сей день воевал. Только ж я Зураба Георгича бросить не мог, за мной должок был. Он меня еще в Пруссии на Мазурских из атаки на себе вынес. А до преж, пока я у него в деньщиках бегал, он мне ни разу сапогом в зубы не сунул. И ни на одного солдата ни в жизнь голоса не поднял. А другие-то охвицеры вы слыхали как. Так что вот такие дела, барышня. Он обстоятельно скрутил козью ножку, насыпал махры, прикурил от мигающей свечи. Дина молча смотрела на него. Про вас Тазураб Георгиевич завсегда помнил. Помолчав и глядя через плечо Дины в черное окно, произнес Гулько. Сколько раз мне говорил, что, мол, в Москве у него жена осталась, Дина, цыганка-певица, лучше которой на всем свете нету, и что он ночей спать не может, чтоб про нее не думать, все в глазах ее очи стоят. «Федор, хватит врать!» — послышался вдруг спокойный голос с койки, и Дина подскочила от неожиданности. «Ничего подобного я тебе не говорил». «Говорили, говорили, ваше благородие!» — ничуть не растерялся Гулько. «Ну, может, другими словами, но я-то, как вы, ни почем не выражусь. И стихов никаких не знаю про нетленную красу. А стихи-то хорошие. Уж сколько разов я вас просил на бумажку мне списать, так и не удосужились. А теперь уж когда?» «Я тебе напишу», — пообещала Дина, глядя при этом на Зураба блестящими от слез глазами. «Я знаю эти стихи, помню все строчки». «Зурико, почему ты не спишь? Напрасно, тебе нужно. Рана не болит?» «Ничуть», — поморщился Зураб, с трудом садясь на койки и обнимая Дину здоровой рукой. «Зурико, Зурико, люди кругом, что ты?» Закрывая глаза, ахнула она. «Ради бога, что ты делаешь? Это нельзя!» «Девочка моя!» Зураб, не слушая слабых возражений жены, непрерывно целовал ее губы, висок, выбившиеся из-под косынки волосы. Я до сих пор не верю. Я ведь сейчас не спал. Лежал, слушал, как ты разговариваешь с Федором и думал, вот утром проснусь, пойму, что ничего этого не было, посажу людей на корабль и... Он осекся, не закончив фразы, но Дина сразу же тревожно осмотрелась и схватила револьвер полковника, лежащий на подоконнике. Пусть лучше останется у меня. — Дина, — страшно смутился Зураб, — что ты выдумала, право? Я ничего такого не имел в виду. Отдай немедленно, он заряжен. Дина, подумав, отдала револьвер, но не Зурабу, а Гулько, который, хмыкнув рыжие усы, через голову Дины вернул оружие крайне сконфуженному полковнику. — Да вы не переживайте, Надежда Яковлевна, не станут они, — заверил казак. — Теперь-то зачем, когда вы при них? — А где Мэри? — помолчав, спросил Зураб. — Разве она не здесь? У нее свободный час, она убежала к нам на квартиру собирать вещи, к утру вернется. — Гулько, у тебя есть закурить? — Впрочем, у тебя всегда все есть. — Спасибо, давай сюда. — О, черт, как же хорошо, даже есть не хочется. — Что ж, брат, завтра мы грузимся на безмолвный, и нам с тобой нужно будет... — Ваше благородие, — вдруг сказал Федор, задумчиво глядя на всплывающее над его папиросой синеватое облачко дыма а я-то ведь с вашего дозволения останусь. — Как останешься? — опешил Зураб. — Где? — Здесь, в России. — Гулько, ты опять пьян, — убежденно произнес полковник. — Ну, конечно, и спиртом несет. Кто тебе только налил? Ложись, бандит, спать, а завтра... — От вас, Зураб Георгич, не меньше несет, — слегка обиделся Гулько. — И ничего, я не пьян. Будешь тут с полбанки-то. — Ну, сами посудите, чего я за море поплыву? — Вам понятно, нужно. Вас тут живым не оставят, как красные подойдут. А я кому сдался? Опять же, в листовках их них всем помилование обещали. — Федор, ты рехнулся. Кому ты поверил? Будто бы ты не видел, как... — Видел, не меньше вашего. Ну и что? Мы что ли такого не творили, когда города вслед за красными брали? Но только я, личность малозначащая, солдат простой, шесть лет воюю. А они землю обещают и теперь уж верно дадут. Коли господа-то все через море подались. «Гулько, гулько, право, брат, ты с ума сошел!» Зураб покачал черной курчавой головой, недоверчиво глядя на своего бывшего денщика. «Ничего тебе, дурню, не дадут, и как бы еще не расстреляли!» «Нет такого закона, чтобы трудовой элемент расстреливать!» «Да какой же ты трудовой элемент, когда воевал у Врангеля?» «Не у Врангеля, а у вас!» «Тьфу, мне, не в обиду будет сказано, на вашего Врангеля! Только и сумел, что людей вовремя за моря вывезти, и на том спасибо!» — Нет, Зураб Георгич, вы уж меня простите, а я домой хочу. Гулько потянулся, мечтательно улыбнулся. — Приеду в Галаховку, на ребят своих погляжу, на Фроську. Ежели она, конечно, меня еще дожидает. С четырнадцатого года, как меня забрали, не видались, шуткаль. Вожжами ее взгрею. — За что? — грустно спросил, глядя в сторону полковник. — За Гулеване, понятно дело. — Может быть, она вовсе не позволяла себе? — Может, она тебя, дурака, ждала? — Кто? — Фроська? — искренне удивился Гулько. — И Господь с вами, ваше благородие. Да где же это можно, чтоб баба без мужика шесть годов себя держала? Может, другая какая, у кое ни зада ни титек, ухватиться нашему брату не за что. А моя Фроська, ух, огонь баба, она нипочем не смогет. Баба, она ведь тоже божья тварь. У ней существо требует, никуда не денешься. Гордость в его голосе была такая, что Зураб невольно улыбнулся. «Если ты это понимаешь, то за что же вожжами? жами? А порядок-то быть должен? Беспорядку что, одно столпотворение? Ох, скорее бы! Даже и красных дожидаться тут не буду, степью махну. Вот только вас с супругой и сестрицей отправлю, и с Богом!» «Делай, как знаешь», — отворачиваясь мрачно, — сказал Зураб. «Только все же напрасно ты это. Помяни мое слово, тебе еще придется жалеть». Гулько ничего не ответил. Докурив папиросу, он аккуратно сыпал горячий пепел в карман шинели, обернулся и вдруг, взглянув на полковника, молча поднес палец к губам. Удивленный Зураб скосил глаза и увидел, что сидящая рядом Дина спит, положив голову ему на плечо и крепко держась за его руку. — Три ночи, барышня на ногах, ваше благородие! — шепотом произнес Федор. — Вы уж пристройте ее половчее, а мы с вами выйдем, покурим по-людски. — Здесь-то нельзя, Фершал ругается, и так уж надымили. Зураб кивнул и начал осторожно укладывать Дину на койку. С раненым плечом ему удавалось это плохо, но Дина не проснулась, и только когда Зураб попытался высвободить свою ладонь, во сне, не открывая глаз, сильнее сжала ее. Он вздохнул, передал зажженную папиросу Гулько и медленно опустился обратно на койку рядом со спящей женщиной. В крошечной комнатенке с ободранными стенами горела керосиновая лампа. Рыжий круг света падал наброшенное в обшарпанное кресло платье, скомканные чулки, свисающую со стола шаль в красных и черных розах, дверцу распахнутого шифонера и сидящую на полу среди всего этого бардака княжну Мэри. Она сидела так уже полчаса, несмотря на то, что смертельно хотелось спать, а вещи до сих пор не были собраны. Изредка девушка машинально протягивала руку, чтобы погасить лампу и зажечь свечу, экономя таким образом керосин. Но тут же вспоминала, что беречь его теперь не надо, что сегодня их последняя ночь в России, и что завтра они покинут эту землю навсегда. По лицу Мэри медленные, горячие текли слезы, и ей уже надоело их вытирать. В дверь тихо, но твердо постучали, и княжна вздрогнула. «Ну вот, из госпиталя». Опять прибыли раненые, нужно бежать, а я ничего не успела собрать. Бедная Дина разрывается там без меня. Она торопливо вскочила и кинулась к двери. — Это я, девочка, не пугайся, открывай, — послышался знакомый спокойный голос. Радостно ахнув, Мэри распахнула дверь, и в комнату не спеша вошла старая Настя. — Собираешься? Ну, дело, дело. Черные большие глаза старой цыганки пристально вгляделись в лицо Мэри. — А ты, кажется, ревешь? — Что это ты, дочка, вздумала? От счастья, что ли? Не успокоишься никак? — Да, счастье, — чуть слышно произнесла Мэри. — Тетя Настя, ну что там наши? Ничего не говорят про Дину. — Да только про нее и говорят, — усмехнулась старуха. — Теперь еще год будут языки чесать сороки. Да и бог с ними, другой забавы-то нет. Одинки наши пошли, Господь, счастье с твоим братом. Видно, что человек хороший. И тебе теперь легче будет. — Не будет вдруг хриплым голосом выговорила Мэри. Настя быстро взглянула на нее, села на пол, потянула за руку, и через мгновение княжна уже горько отчаянно плакала, уткнувшись в колени старой цыганки. «Тетя Настя! Тетя Настя! Тетя Настя! Я не могу! Не хочу! Я все понимаю! Зурико, он жив! Это такая радость! Я чуть не умерла от счастья, когда увидела! Кроме него у меня никого нет! Он и Дина!» «Мы вместе должны быть, мы... Ведь в Турции может оказаться еще хуже, мы там никому не нужны. Надо вместе держаться, но... Но... Я не могу, Господи, за что же мне это? Я не могу!» «Ну, видишь, доченька, сама все понимаешь. Старая Настя спокойно, неспешно гладила ее рассыпавшиеся из прически волосы. «Это ведь верно все, девочка, то, что ты говоришь. Брат, родная кровь. Да еще, почитай, с того Света к вам с Димкой возвернулся. Раз в жизни у людей такое чудо случается, а у некоторых и вовсе не бывает. Я знаю, знаю, но... Я тоже знаю. Думаешь, не пойму, с чего ты воешь. Все понимаю. У меня, думаешь, сердце не рвется от того, что ты уходишь. Ты же нам родная, ты наша. Я грешным делом уж надеялась, что всю жизнь с нами проживешь. Тебе ведь вроде и нравилось. За такую невестку каждый день свечи в церкви ставить можно. А не за невестку, так за дочку. — Тетя Настя, ты так говоришь, ты, может, слыхала что-то? Мэри вдруг подняла голову, уставившись в лицо старухи мокрыми отчаянными глазами. — Слыхала что-то о нем, о Сеньке? — Истинный крест, ничего не знаю, — вздохнув, перекрестилась Настя. — Как и ты, каждый день жду. Но, Маришка, ты ведь лучше меня видишь, что кругом творится. Пропадают люди на войне. Один раз моего Сеньку Господь спас, так он, дурак, во второй раз зачем-то сунулся. «Не может статься теперь Бог другого, кого спасет, а его?» Она не договорила. Мэри с новой силой беззвучно и горько залилась слезами. «Так чего же тебе ждать, родненькая моя? Тебя, конечно, любой цыган с радостью возьмет, но ведь тебе другой-то не нужен, так ведь? Тебе со своей семьей быть надо. Ты ведь цыганка, а?» Вдруг усмехнулась старая Настя, насильно поднимая голову Мэри за подбородок и заглядывая в ее глаза. А цыганка от своей крови, от брата своего никуда не пойдет. — Не могу я. Видит Бог, не могу, не могу. — Сможешь. Это сейчас тебе тяжело. А время пройдет, утешишься и поймешь, что так лучше было. И Бог знает, как жизнь повернется. Может, увидимся еще. Настя незаметно вытерла ладонью лицо, шумно вздохнула. — Хватит воду лить, дочка. Не гневи Бога. Скоро светать начнет, а у тебя конь не валялся. Вставай, помогу тебе шматья собрать». Но Мэри, разом как-то ослабев, потеряв и силы, и волю, все плакала и плакала взахлеб, обхватив голову руками и скорчившись на темном полу. Старая Настя больше не пыталась утешать ее и просто сидела рядом, изредка поглаживая рассыпавшиеся кудри княжны. Над крышами города уже начало чуть заметно сереть небо, когда горькие, протяжные всхлипы стали стихать, а потом и прекратились вовсе. Старая цыганка подалась вперед, чуть слышно позвала «Доченька». Ответа не было, Мэри спала. Настя глубоко вздохнула, перекрестилась, тяжело поднялась, держась за край стола, сдернула со столешницы шаль в красных и черных розах и, расстелив ее на полу, начала складывать туда вещи.